Глава 17. Оливер. Спустя двое суток. «Генри, что будет с герцогиней?» – в стревожно спросил Оливер с болью, посмотрев на бледную девушку, лежавшую без сознания. «Пока не знаю, Оливер. Противоядие я дал, но нет никакой уверенности, что оно сработает. Сколько леди была без сознания и какую дозу яда приняла, неизвестно», – ответил лекарь, разводя руками. Лечить отравление он умел и делал это профессионально. Но сейчас яд был неизвестен. Оставалось надеяться лишь на универсальное противоядие и силы самой девушки. — Ты что думаешь, герцогиня сама отравилась? — возмутился герцог, переводя взгляд на лекаря. — Тут не знаешь, что лучше — сама или отравили, — честно признался Генри, отводя взгляд. — Нет, Генри, Элизабет не могла отравиться, слишком любила жизнь. Но и следов мы не нашли. Девчонки уже перемыли всю посуду после ужина. Обыск тоже ничего не дал. Мы перетряхнули все личные вещи с л у г и ничего, ни одной зацепки. Повышая голос, п о в е д а л начальник охраны. — Не кричи, иначе возникнет паника. Лучше его величество напиши. И вообще, с каких пор ты так переживаешь о герцогине? — Ты лекарь, вот и лечи! — фыркнул Оливер. Ирония в голосе лекаря зацепила. — Оливер? «Она знает, кто ты?» «Нет!» — сквозь зубы прошипел герцог. «Нет! А ты не боишься, что леди сбежит от тебя, если узнает правду?» Усмехнувшись, поинтересовался Генри, разглядывая влюбленного мужчину. «Я все ей расскажу. Но не сейчас. Пока не время, она еще не до конца привыкла ко мне. Я знаю тебя много лет. Еще со времен, когда состоял на службе у короны. Ты хороший парень и заслуживаешь счастья». Но ты же понимаешь, что король не одобрит этот брак. Даже если попросит сама герцогиня, он не даст разрешения. — Генри, я решу проблему с Ричардом, мне он не откажет, — отрезал Оливер, сдерживая грубость. Лекаря обижать не хотелось. — Не отказал бы, если бы леди Элизабет ею и являлась. Но не сейчас, когда в теле герцогини совершенно другая душа, — справедливо заметил Генри, заставляя Оливера напрячься. — Откуда? — Откуда знаю. — переспросил Генри, усмехнувшись. — Я знала Элизабет намного дольше, чем ты. И та Элизабет не бегала бы сейчас горной козочкой по всему замку, внедряя никому неизвестные идеи. И не рассказывай мне о потере памяти, да якобы найденных свитках. Я не идиот, Оливер. Та Элизабет сейчас рыдала бы на плече убраться, повинуясь каждому его слову. — И как давно ты знаешь? — — устало спросил Оливер с грустью, посмотрев на лекаря. — Практически с самого начала, — пожал плечами мужчина, осознавая, что ходит по тонкому льду. — Но прежде чем что-то предпринимать, напиши королю. — Он знает? — если только догадывается. — О своих наблюдениях я не рассказывал ни ему, ни Эдварду. — Ты же понимаешь, что с такими знаниями не живут? — Я много чего знаю, Оли, — тихо рассмеявшись, ответил Генри. Ты за меня не беспокойся. А вот тебя, король, не отпустит со службы. И и на м е р я н к у не отдаст. Сам знаешь, что о тебе никто не должен знать. Так что разберись с этим, не р а з б и в а й девочке сердце. — Ты даже знаешь, как меня называет Элизабет? — пораженно проговорил герцог, сбитый с толку. — Чему вас на лекарских курсах учат? — Шпионить? — На курсах учат лечить. Не отреагировал на подколку Генри. А вот служба во дворце учит многому, в том числе и интригам. — К чему тогда уехал в глушь, подальше от столицы? — ехидно поинтересовался Оливер. — По просьбе Джеймса, — серьезно ответил Генри. — Я здесь по той же причине, что и ты. Защищать леди Крин. — Поздравляю, друг. Мы не справились с этой задачей. Опять. Горько усмехнулся герцог и вышел из покоев. Мужчина шел по коридору в сторону кабинета. Лекарь прав. В первую очередь необходимо оповестить короля. Самое отвратительное. Ричард может прислать Эдварда. Цепной пес короля с одного взгляда поймет, что у него и Элизабет закрутился роман. Как отреагирует Ричард? Придет в бешенство. Старый интриган попал в самую точку. Ричард может закрыть глаза на короткий роман, но брак он не допустит. Никто не отпустит Оливера со службы. Замены мужчине нет. А обучать кого-то на сложную должность придется не один год. Оливер учился с детства и десять лет исправно нес службу. Безупречную службу. Пройдя в кабинет, Оли схватил лист бумаги, перо и застыл в н е р е ш и т е л ь н о с т ь Что делать? Выполнить приказ и доложить королю обо всем, не утаивая ничего, тем самым отречься от любимой? Или все же скрыть происшествие? Нет, скрывать нельзя. Эдвард — единственный человек, способный отыскать отравителя, не убив при этом н е в и н о в н о г То, что его смешливая Аленка ч н е т с я Оливер знал точно. Но если не найти виновного, жизнь любимой будет в опасности. Сцепив зубы, Оливер дрожащей рукой писал доклад своему королю, ставя жирный крест на мечтах о счастливой семье. Сложив исписанный листок, мужчина поспешил в голубятню, боясь передумать. Не обращая внимания на слуг, снующих под ногами и с тревогой заглядывающих в глаза, Оливер шагал вперед, стараясь подавить боль в сердце. — думал мужчина, выпуская почтового голубя. — Аленка будет жива, виновны е наказаны, а я уеду, ч т о б сложить голову, выполняя волю короля. Только бы любимая грустила недолго и нашла мужа по сердцу. Белоснежная птица легко летела в сторону дворца, не подозревая, что несет дурную весть. Да даже если бы точно знала, вряд ли что-то изменила. Ей не было дела до проблем глупых людей. Лишь цель впереди. Во дворце спустя двенадцать часов. Ваше Величество, прибыл доклад из герцогства и с с к и х Ричард устало потер глаза и посмотрел на вошедшего. А, Эдвард, заходи. Что-то рано Оливер прислал отчет. Месяц заканчивается только через неделю. Письмо пришло с Бельчонком, Ваше Величество. Опять? Справедливо возмутился король. Если там снова кто-то умер, лично поеду в Остер и вручу им это демоново герцогство. Надоели до зубного скрежета. Воля ваша. Смиренно поклонился Эдвард. «Давай без реверансов!» Поморщился мужчина, вскрывая доклад. о мере прочтения Ричард хмурился все сильнее. Дочитав, швырнул бумагу в камин и крепко выругался, сжимая кулаки и закрывая глаза. Спустя пару минут, посмотрев на верного подданного, отчеканил. «Бери Джеффа с его отрядом и выдвигайтесь в герцогство. Джефф остается в замке, а ты берешь Оливера за шкирку и везешь сюда. Особые указания будут?» «Подробности?» — серьезно спросил Эдвард. «Герцогиня отравлена. Пока жива, н у двое суток не приходит в сознание. п е р е д а т ь Джеффу, если Элизабет погибнет, пусть забирает ребенка и увозит в свое имение. Если выживет, Джефф должен жениться на ней и представить двору». «Эдвард», — король хмуро взглянул на мага, — «тебе особое задание. Ты обязан найти отравителя, убить на месте». но я — начал был Эдвард. — Убить, — с нажимом повторил Ричард, — всех, кто так или иначе причастен к покушению. — Разрешите идти? — глухо спросил Эдвард. — Иди, — разрешил король, отвернувшись к камину. Смотреть на Эдварда не было сил. Когда-то старый маг дал клятву не причинять вреда людям, но сейчас иначе было нельзя. Только двое во всем королевстве могут убить виновного так, что никто ничего и не узнает. Король налил полный бокал вина и залпом выпил. Он сделал выбор. Победила, увы, не дружба.